Как важно было бы научиться на Западе умению подчиняться дисциплине, если там сказано не продавать н е совершеннолетним спиртные напитки, никто никогда не продаст, никогда. А в Омске читаю на рынке у Киоска с алкоголем несовершеннолетнимм спиртные напитки не отпускаем. В скобках просите взрослых. Ремень безопасности сказано застегнуть. Все будут ездить и правильно с пристегнутым ремнем. Никто не будет обижаться, как наш водитель. Но он садишься, он говорит, можешь не пристегиваться. О, комикадзе такой. Я говорю, я лучше п р и с т е г н у с ь И он что говорит, ты мне не доверяешь. Он еще обижается, дурень. Я говорю, не доверяю. Ну знакомый ехал, знакомый. Я говорю, он спрашивает, почему? Я говорю, ты два раза лежал в реанимации. Он мне говорит, это было в прошлом году. И что? Мне легче от этого. Он хочет, чтобы я не пристегивался. 150 километров мы едем из Хабаровска по скоростной магистрали во Владивосток. Лет пять назад. А у него джип с правым рулем, а я сижу вот с этой стороны. Он мною обгоняет машины. Хорошо иногда спрашивают, можно обогнать? Нет! А это же еще, а это е щ а это еще признак такой гордости купить машину японскую, которая пипикает, когда не пристегнулся, и туда щепку вогнать, чтобы она не пип. Пе... потом г о в о р т я сделал ее. Вот такое количество дурней в нашей стране. Я считаю основная стратегия наших стран. Я считаю основная основная стратегия наших стран подтянуть к переразвитому творческому полушарию недоразвитые левые. Ну тут нам п ё т р под первый немного подпортил нашу задачу, прорубив окно в Европу, можно было вполне проковырять форточку, подглядывать, мусор выбрасывать. Мы через это окно нахлебались, чертичо. Взяли еду западную. С кого мы взяли еду? С того, кто ест эту еду, и становится вот американцы. Они же от этой еды давно уже стали похожи на кишечники на ножках. Что не майка для американцев, то наволочка для рояля. Это... Мы взяли п о п с у взяли Голливуд, казино, покупаем негров, спортивные ком команды. Вместо того, чтобы своих выращивать спортсменов, негры за ЦСКА два негра играют. Это, это офицер российской армии. Еще в добавок западную реформу образования. С кого образование, образ, объединенная РА? С кого мы в з я берем образование? С того, кто уверен, что Китай это самый большой филиал фабрики Найка? что в России медведи среди льдов выпив водки танцуют к а л и н к у в обнимку с казаками нефтяниками, что Гитлера во время Второй мировой войны разгромил Брюс Уиллис, в финальном сражении бейсбольной битой Гитлер у зубы вышиб, между прочим, чтобы вы знали, никто в Америке, ну что значит никто, 95% процентов не знает. Что мы воевали против Гитлера, не знают, у них в школах это не проходит. А недавно я был в Японии, так вот японские э, пацаны з... думают, что это мы сбросили на них атомные бомбы. У них так пропиарили историю американцы сегодня. Буш получил одно из самых дорогих образований в мире, от толку. Приехал в Англию, удивил всех, особенно Елизавету II королеву, потому что он читал доклад по бумажке, как Брежнев. И сказал Елизавета второй, прочитав. Елизавета одиннадцатая. Ой, а про Кандализу Райс, что он сказал недавно, она, она такая же простая техасская девушка, как и я. Не они тупые, мы тупые, когда берем с них то. В чем они тупее нас? Нет, чтобы аэропорты научиться организовывать по их системе. У них никогда не уйдет самолет не дозаправленный во имя увеличения прибыли. Никогда после аварии не выяснится, что были не зарегистрированные пассажиры. Меня на Курильских островах в 68 году надо было перебросить с одного острова на другой. Я работал в ботанической экспедиции и механик ползет по самолету. Ну это самолетом назвать невозможно. Это такое. Это разбрызгивать удобрения. Но тем не менее оно летать должно. Вот это. И он ползет. С кувалдой по самолету и что-то прибивает, вот так вот, вот так вот. А потом Слез говорит: "Да ладно, летите". И... и мы полетели. Я никогда не забуду этого полета. Самолет разбегается. В то время там еще на Курилах не было бетонной полосы, н а с т е л е н а была такая сетка металлическая. И он разбегается, его как тарантаст а к подпрыгивает таким ощущение, что крыльями машет в этот момент. И я смотрю в о к о ш к о с ужасом, детали отлетают от него вот это. А мне водило, это это не летчик, это водило был. Говорит, не волнуйся, это лишнее. Это ты главная. Он мне говорит, дверь держи. Я первый раз в жизни перекрестился тогда левой рукой, правой дверь держал, между прочим.